Теперь они повернулись сюда. Кто-то еще видел штурмовые орудия? И кто-то из газумётчиков пришел по ошибке? Все виды специального оружия в большом множестве, орудия всех калибров, все они сосредоточились в этом секторе. Она накапливается суровой неизбежностью, как грозовые тучи. Это меч над тишиной. Вздох для нанесения удара, который может оказаться мощнее, чем любой из тех, что нам приходилось видеть до сих пор. Мы не знаем, когда он будет наноситься. Мы только чувствуем, что покров над тишиной становится все тоньше, атмосфера накаляется. Приближается час, когда понадобится лишь слово для того, чтобы извергнуть ад. Когда вся эта сконцентрированная сила вырвется вперед, когда перед нами вновь появится огневой вал, и мне опять придется следовать за пулеметами. В любом случае именно здесь нам придется разбить орех, и это будет настоящий орех. 22 часа. Новости на каждой волне. Я выключил радио, чтобы посмотреть на минутку на огонь, наблюдая вечно завораживающую игру пламени. Двое моих товарищей заснули под музыку. Очень тихо. Только теплится огонь, а я взял уголек, чтобы зажечь одну из своих сигарет гальские, доставленных сегодня из Парижа. Ребята попросили у меня одну. Наконец-то сигарета, в которой есть табак. заметил один из них а другой сказал они напоминают о Франции Франция. как давно это было и как прекрасно как же отличаются эти две страны эти две войны а между ними лежит промежуточная страна к которой мы надеемся однажды вернуться достаточно ли с меня Нет. Чему быть, что вы не миновать, нам нужно приналечь со всей нашей энергией. Может быть, потом у нас будет несколько недель отдыха. Нам нужен не такой вид отдыха, как сейчас. Все в порядке до тех пор, пока ты просто солдат, привыкший к минимальным потребностям, таким как еда и сон. Но есть и другая часть нас. Те, кто просыпается по ночам, и делает нас беспомощными, всех нас, не только меня. 6 часов. Я выпрыгиваю из землянки. Тут танки, гиганты медленно ползут на врага, и самолеты. одна из за другой сбрасывают бомбы на пути. Группа армий Центр начала наступление. 60. Первый залп реактивных минометов. Черт подери. На это стоит посмотреть. Ракеты оставляют за собой черный хвост, грязное облако, которое медленно уходит. Второй залп. черно красный огонь затем снаряд вырывается из конического снопа дыма. Его ясно видно, как только сгорает ракета, этот снаряд летит прямо как стрела в утреннем воздухе. Ни один из нас его прежде не видел. Разведывательные самолеты возвращаются, пролетая низко над позициями. Истребители кружат над головой. 6:45. Пулеметный огонь впереди. Это настал черед пехоты. 8.20. Танки проползают мимо, совсем близко от артиллерийских позиций. Прошла уже, наверное, сотня. Они все идут и идут. Там, где пятнадцать минут назад было поле, теперь дорога. В 500 метрах справа от нас штурмовые орудия и моторизованные пехота двигаются безостановочно. Дивизии, которые располагались у нас в тылу, теперь идут через нас. Вторая батарея легких орудий изменяет позицию и пересекает путь танков. Танки останавливаются, затем продолжают движение. На первый взгляд хаос. Но они действуют с точностью до минуты, как часовой механизм. Сегодня они собираются взломать Днепровский рубеж. Завтра это будет Москва.